«Счастье, что помощник хороший нашелся. Жора Арутюнянц, помнишь, из нашей школы?» «Вот парень, сам вызвался. Мы с ним не помним, когда и спали. И днем, и ночью все на ногах, подводы, машины, погрузка, фураж. Там шина чертова порвалась, там бричку надо в кузню. Бред сивой кобылы. Но я, конечно, знал, что ты не уехала. От отца знал», — сказал он с застенчивой улыбкой.